О генерали. Мишурный блеск. Мистер Тауэрс Чендлер гладил у себя в комнатушке свой выходной костюм. Один утюг грелся на газовой плитке, а другим он энергично водил взад и вперёд, добиваясь желаемой складки, которая предстояла вскорости протянуться безупречно прямой линией от его лакированных ботинок до края жилета с низким вырезом. Вот и всё, о туалете нашего героя что можно довести до всеобщего сведения. Об остальном пусть догадываются те, кого благородная нищета толкает на жалкие уловки. Мы снова увидим мистера Чендлера, когда он будет спускаться по лестнице дешёвых меблированных комнат, безупречно одетый, самоуверенный, элегантный, по внешности типичный нью-йоркский клубмен. прожигатель жизни, отправляющийся с несколько скучающим видом в погоню за вечерними удовольствиями. Чендлер получал 18 долларов в неделю. Он служил в конторе у одного архитектора. Ему было 22 года. Он считал архитектуру настоящим искусством и был искренне убеждён, хотя не рискнул бы заявить об этом в Нью-Йорке, что небоскрёб Утюк по своим архитектурным формам уступает миланскому собору. Каждую неделю Чендлер откладывал из своей получки 1 доллар. В конце каждой десятой недели на добытый таким способом сверх капитал он покупал в лавочке с каридного папаши времени один единственный вечер, который мог провести как джентльмен. Украсив себя регалиями миллионеров и президентов, он отправлялся в ту часть города, что ярче всего сверкает огнями реклам и витрин, и обедал со вкусом и шиком. Имея в кармане 10 долларов, можно в течение нескольких часов мастерски разыгрывать богатого бездельника. Этой суммы хватает на хорошую еду, бутылку вина с приличной этикеткой, соответствующие чаевые, сигару из вощника и тому подобное. Этот один усладительный вечер, выкраенный из 70 нудных вечеров, был для него источником периодически возрождающегося блаженства. У девушки первый выезд в свет бывает только раз в жизни и когда волосы её посидеют он по-прежнему будет всплывать в её памяти как нечто радостное и неповторимое Чендлер же каждые 10 недель испытывал удовольствие столь же острое и сильное как в первый раз Сидеть под пальмами в кругу Бонв Иванов, внимать звукам невидимого оркестра, смотреть на за всегда атэф этого рая и чувствовать на себе их взгляды. Что в сравнении с этим первый вальс и газовое платье цы юной дебютантки. Чендлер шёл по продоею, как полноправный участник его передвижной выставки вечерних нарядов. В этот вечер он был не только зрителем, но и экспонатом. Последующие шестьдесят девять дней он будет ходить в плохоньком костюме и питаться засомнительными табальдотами у стойки случайного бара, бутербродами и пивом у себя в комнатушке. Но это его не смущало, ибо он был подлинным сыном великого города Мишурного блеска, и один вечер, освещенный огнями Бродвея, возмещал ему множество вечеров, проведенных во мраке. Он все шел и шел, И вот уже сороковые улицы начали пересекать сверкающий огнями путь наслаждений. Было ещё рано, а когда человек приобщается к избранному обществу всего раз в 70 дней, ему хочется продлить это удовольствие. Взгляды, сияющие, угрюмые, любопытные, восхищённые, вызывающие, манящие, были обращены на него, ибо его наряд и вид выдавали в нем поклонника часа веселья и удовольствий. На одном углу он остановился, подумывая о том, не пора ли ему повернуть обратно и направиться в роскошный модный ресторан, где он обычно обедал в дни своего расточительства. Как раз в эту минуту какая-то девушка, стремительно огибая угол, поскользнулась на обледеневшем бугорке и шлепнулась на тротуар. Чендлер помог ей подняться с отменной и безотлагательной вежливостью. Прихрамывая, девушка отошла к стене, прислонилась к ней и застенчиво поблагодарила его. «Кажется, я растянула ногу», — сказала она. «Я почувствовала, как она подвернулась». «Очень больно», — спросил Чендлер. «Только когда наступаю. Думаю, что через несколько минут я уже буду в состоянии двигаться». «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» — предложил молодой человек. «Я не могу быть вам чем-нибудь полезен», — Хотите, я приведу кэп, или благодарю вас, негромко, но с чувством сказала девушка. Право, не стоит беспокоиться. Как это меня угораздило, и каблуки у меня самые банальные, их винить не приходится. Чендлер посмотрел на девушку и убедился, что его интерес к ней быстро возрастает. Она была хорошенькая и изящная, глядела весело и приветливо. На ней было простенькое чёрное платье, похожее на те, в какие одевают продавщиц. Из-под дешёвой соломенной шляпки, единственным украшением которой была бархатная лента с бантом, выбивались колечки блестящих тёмно-каштановых волос. С неё можно было писать портрет хорошей, полной собственного достоинства, трудящейся девушки. Вдруг молодого архитектора осенило Он пригласит эту девушку пообедать с ним. Вот чего недоставало его роскошным, но одиноким пиршествам. Краткий час его изысканных наслаждений был бы приятнее вдвойне, если бы он мог провести его в женском обществе. Он не сомневался, что перед ним вполне порядочная девушка. Её речь и манеры подтверждали это. И несмотря на её простенький наряд, он почувствовал, что ему будет приятно сидеть с ней за столом. Эти мысли быстро пронеслись в его голове, и он решился. Разумеется, он нарушал правила приличия, но девушки, живущие на собственный заработок, нередко в таких делах пренебрегают формальностями. Как правило, они отлично разбираются в мужчинах и скорее будут полагаться на своё личное суждение, чем соблюдать никчёмные условности. Если его 10 долларов истратить с толком, они вдвоём смогут отлично пообедать. «Можно себе представить, каким ярким событием явится этот обед в бесцветной жизни девушки, а от ее искреннего восхищения его триумф и удовольствие станут еще сладостнее». «По-моему, — сказал он серьезно, — вашей ноге требуется более длительный отдых, чем вы полагаете. И я хочу подсказать вам, как можно помочь ей и вместе с тем сделать мне одолжение». Когда вы появились из-за угла, я как раз собирался пообедать в печальном одиночестве. Пойдемте со мной. Посидим в уютной обстановке, пообедаем, поболтаем. А за это время боль в ноге утихнет, и вы, я уверен, легко дойдете до дому». Девушка бросила быстрый взгляд на открытое и приятное лицо Чендлера. В глазах у нее сверкнул огонек. Затем она мило улыбнулась. «Но мы не знакомы». А так ведь, кажется, не полагается, в нерешительности проговорила она. В этом нет ничего плохого, сказал он простодушно. Я сам вам представлюсь. Разрешите, мистер Тауэрс Чендлер. После обеда, который я постараюсь сделать для вас как можно приятнее, я распрощаюсь с вами или провожу вас до вашего дома, как вам будет угодно. "Да, но в таком платье и в этой шляпке", проговорила девушка, взглянув на безупречный костюм Чендлера. "Это неважно", радостно сказал Чендлер. "Право вы более очаровательны в вашем наряде, чем любая из дам, которые там будут в самых изысканных вечерних туалетах". "Нога ещё побаливает", призналась девушка, сделав неуверенный шаг. "По-видимому, мне придётся принять ваше приглашение. Вы можете называть меня мисс Мэриан". Идёмте же, мис Мейриан, весело, но с изысканной вежливостью сказал молодой архитектор. Вам не придётся идти далеко. Тут поблизости есть вполне приличный ресторан. Обопритесь на мою руку. Вот так. И пошли не торопясь. Скушно обедать одному. Я даже немножко рад, что вы пока связались. Когда их усадили за хорошо сервированный столик, и обслуживавший официант склонился к ним в вопросительной позе, Чендлер почувствовал блаженное состояние, какое испытывает всякий раз во время своих вылазок в светскую жизнь. Ресторан этот был не так роскошен, как тот дальше по Бродвею, который он облюбовал себе, но мало в чём уступал ему. За столиками сидели состоятельного вида посетители, оркестр играл хорошо и не мешал приятной беседе, а кухня и обслуживание были вне всякой критики. Его спутница, несмотря на простенькое платье и дешевую шляпку, держалась с достоинством, что придавало особую прелесть природной красоте ее лица и фигуры. И по ее очаровательному личику видно было, что она смотрит на Чендлера, который был оживлен, но сдержан, смотрит в его веселые и честные синие глаза почти с восхищением. И вот тут в Тауэрса Чендлера вселилось безумие Манхэттена, Бешенство суеты и тщеславия, бацилла хвостовства, чума дешевенького позерства. Он на Бродвее, всюду блеск и шик, и зрителей полным-полно. Он почувствовал себя на сцене и решил в комедии-однодневке сыграть роль богатого светского повесы и гурмана. Его костюм соответствовал роли, и никакие ангелы-хранители не могли помешать ему волну. исполнить её. И он пошёл врать мисс Мэриан о клубах и банкетах, гольфе и верховой езде, псарнях и кателионах, и поездках за границу, и даже намекнул на яхту, которая стоит будто бы у него в Ларчмонте. Заметив, что его болтовня производит на девушку впечатление, он поддал жару. наплёл ей что-то о миллионах и упомянул запросто несколько фамилий, которые обыватель произносит с почтливым вздохом. Этот час принадлежал ему, и он выжимал из него всё, что по его мнению было самым лучшим. И всё же раз или два сквозь туман самомнения, заславши ему глаза, перед ним засияло чистое золото её сердце. Образ жизни, о котором вы говорите, сказала она. Кажется мне таким пустым и бесцельным Неужели в целом свете вы не можете найти для себя работы, которая заинтересовала бы вас? Работа? воскликнул он. Дорогая моя мисс Мэриан, попытайтесь представить себе, что вам каждый день надо переодеваться к обеду, делать в день по 10 визитов, а на каждом углу полицейские только и ждут, чтобы прыгнуть к вам в машину и потащить вас в участок, если вы чуточку превысите скорость ослинного шага. Мы бездельники и есть самые работающие люди на земле. Обед был окончен. Официант щедро вознаграждён. Они вышли из ресторана и дошли до того угла, где состоялось их знакомство. Мисс Мэриан шла теперь совсем хорошо, только самую малость прихрамывая. "Благодарю вас за приятно проведённый вечер", искренне проговорила она. "Ну, мне надо бежать домой. Обед мне очень понравился, мистер Чендлер". Сердечно улыбаясь, он пожал ей руку и сказал что-то насчёт своего клуба и партии в бридж. С минуту он смотрел, как она быстро шла в восточном направлении, затем кликнул кэп и не спеша покатил домой. У себя в сырой комнатушке он сложил свой выходной костюм, предоставив ему отлёживаться 69 дней, потом сел и задумался. Вот эта девушка, проговорил он вслух. А что, она порядочная, головой ручаюсь, хоть ей приходится работать из за куска хлеба. Как знать, не нагороди я все это идиотской чепухи, а скажи ей правду, мы могли бы А, чёрт бы всё побрал. Костюм обвязывал. Так рассуждал дикарь наших дней, рождённый и воспитанный в вигвамах племени Манхэттенцев. Расставшись со своим кавалером, девушка быстро пошла прямо на восток. И пройдя два квартала, поравнялась с красивым большим особняком, выходящим на авеню, которая является главной магистралью Момоны и вспомогательного отряда богов. Она поспешно вошла в дом и поднялась в комнату, где красивая молодая девушка в изящном домашнем платье беспокойно смотрела в окно. Ах ты, сорви голова, воскликнула она, увидев младшую сестру. Когда ты перестанешь пугать нас своими выходками, Вот уже 2 часа, как ты убежала в этих лохмотьях и в шляпе Мари. Мама страшно встревожена. Она послала Луии искать тебя на машине по всему городу. Скверная ты, глупая девчонка. Она нажала кнопку, и в ту же минуту вошла горничная. Мари, скажите маме, что мисс Мэриан вернулась. Не ворчи, сестричка. Я бегала к мадам Тео. Надо было сказать, чтобы она вместо розовой прошивки поставила лиловую. А это платье и шляпка Мари очень мне пригодились. Все меня принимали за продавщицу из магазина. Обед уже кончился, милая, ты опоздала. Я знаю. Понимаешь, я поскользнулась на тротуаре и подвернула ногу. Нельзя было ступить на неё. Больно было ужасно. Я доковыляла до какого-то ресторана и сидела там, пока мне не стало лучше. Поэтому я и задержалась. Девушки сидели у окна и смотрели на яркие фонари и поток мелькающих экипажей. Младшая сестра прикёрнула возле старшей, положив голову ей на колени. Когда-нибудь мы выйдем замуж, мечтательно проговорила она. И ты выйдешь, и я. Денег у нас так много, что нам не позволят обмануть ожидания публики. Хочешь, сестрица, я скажу тебе, какого человека я могла бы полюбить. Ну, говори, болтушка, улыбнулась старшая сестра. Я хочу, чтобы у моего любимого были ласковые синие глаза. чтобы он честно и почтительно относился к бедным девушкам, чтобы он был красив и добр и не превращал любовь в забаву. Но я смогу полюбить его только если у него будет ясное стремление, цель в жизни, полезная работа. Пусть он будет самым последним бедняком, я не посмотрю на это. Я всё сделаю, чтобы помочь ему добиться своего. Но сестрица, милая, Нас окружают люди праздные, бездельники, вся жизнь которых проходит между гостиной и клубом. А такого человека я не смогу полюбить, даже если у него синие глаза и он почтительно относится к бедным девушкам, с которыми знакомится на улице.